Глава седьмая. Зверь из Финбола. Гнусмарк открыл дверь и раздраженно посмотрел на Эльдогара. Тот был в тряпках прокаженного, но из-под полы торчали ножны. «Мать твою, Даги!» — гном выпучил глаза. «Ты не привел хвост?» «Нет, меня никто не видел. Гляди, что у меня есть». Древний вошел внутрь и положил на стол кожаные мешочки. «Золото!» Марк восхищенно открыл первый из них. «Я его сразу чую. Даже кусать не надо, по запаху определяю. А это что? Жемчуг? Белый, розовый и даже парочка черных. Дорогие штуковины, особенно на севере. А тут что? В последнем мешочке оказалась горсть прозрачных разноцветных камней. Сапфиры. Клянусь яйцами своего деда. они у него были как у коня. Это настоящее сокровище». «Откуда ты все это достал?» «Для меня эти побрякушки не имеют значения, гном», — гордо сказал Эльдогар. «Достаточно того, что я вернул часть своей родины, своего народа». Гном выпучил глаза еще больше, когда древний вынул из ножен меч эльфов и положил его на стол. «Не может быть, мать моя гномиха!» — прошептал Марк. «Это же... это же меч эльфов! Древний как яйца! Тише!» строго сказал Эльдагар: «Собирай всю команду. Я нанимаю вас для сопровождения в моем путешествии. Но уходить нужно немедленно». «Что?» Гном недовольно сверкнул глазами. «Даги, ты в своем уме? У меня завтра поход в гости к родичам Ванды. Тогда я тебя вычеркиваю из команды». Эльдагар потянулся к сокровищам на столе, и гном повис на его руке чуть ли не мертвой хваткой, будто бойцовская собака. Но, но, не торопись, Даги!» Планы меняются, ты же меня знаешь. Я не люблю все эти посиделки с родственниками. Тупые разговоры, сам знаешь, наверное. Иди, позови всех сюда, — попросил эльф. Не переживай, я не трону эти побрякушки. Я уже запомнил, сколько чего, — предупредил гном, и пулей вылетел в коридор. Эльф выглянул в окно. Далеко на севере горел храм нищих, но до сюда долетали лишь редкие отблески. На сборы было мало времени. Скоро стража обнаружит останки всех жертв этой ночи, и тогда в городе начнется настоящий ад. Вдалеке прозвучал тревожный колокол. Времени было в обрез. На пороге стали появляться заспанные соучастники будущего побега. Только салиси выглядел свежо и бодро. Глядите, воскликнул гном и ткнул пальцем в добычу Эльдагара. Я же говорил, что этот парень нам пригодится. Ого, Мавел довольно осклабился. Тут много денег. Хватит, чтобы вы все немедленно собрались и отправились к провалу великанов, уточнил Эльдогар. Когда вернетесь, заодно и в городе все поутихнет. Что именно? Удивленно спросила Фина, а затем посмотрела на эльфийский клинок. Ты кого-то убил? Да, спокойно ответил Эльдогар. Стоп! Гном нервно схватился за бороду. Ты не говорил ни про какие убийства. Я думал, ты забрал все по-тихому. «Кого ты убил?» – с напором спросила Фина, глядя Эльдогару в глаза. Я убил бесполезного пустомелю Левина. Эльф начал загибать пальцы на руках. Его жену. Их тела мне пришлось разорвать на кусочки, потому что доспех хотел питаться. Затем по дороге я нарвался на патруль из пятерых солдат возле храма нищих. Скажу честно, мне очень хотелось проверить свой новый меч на этих идиотах. То, что от них осталось, я занёс в храм и устроил поджог. Он ярко пылает, но отсюда плохо видно. Не знаю, сколько там могло погибнуть людей, да это и не важно. Будем считать эту проделку отвлекающим маневром». Все слушающие аж открыли. И на обратном пути я заскочил в кузницу. «Что ты сделал со стариной Фином? побледнел Марк. «Я разрубил его пополам вместе с кроватью, в которой он спал. Нельзя оставлять свидетелей». К нему бы пришла стража рано или поздно, и он бы точно вспомнил про странного покупателя, который искал меч эльфов. Он знал Фину, так что скоро стражники вышли бы и на нас. — Так что уходить нужно прямо сейчас, — строго сказал Эльдогар. — Какой ужас, — выдохнул Малокар. Ты просто зверь. Чудовище. — Нет, — улыбнулся Эльдагар. Я гораздо хуже. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую истину. «Эти побрякушки на столе – лишь малая толика того, что вы получите, если пойдете со мной. Сокровищница короля Лоренца меня мало интересует, но она будет полностью в вашем распоряжении, обещаю». «Я в деле». Гном быстро схватил со стола мешочек с камнями. «Я тоже», – кивнул Рук. «Давайте поделим все по-честному». «Я пойду с вами», – сказала Салиси. «Пусть и не ради денег» но мне уже интересно, чем все это закончится. «Я не хочу в этом участвовать», — категорично заявила Малокар. «Это же просто самоубийство, ведущее к гибели тысяч людей и не людей тоже». «Да не будем мы никого убивать», — улыбнулся гном. «Я вот вообще не собираюсь ни с кем сражаться. Даги пусть разбирается. Мы будем делать, что привыкли. Воровать, обчищать, уносить, делать ноги». «Вы не понимаете, да?» Девушка тяжело вздохнула. «Эльдогар несет смерть этому миру в том виде, в каком он стал нам привычен. Мы все станем соучастниками». «Почему это станем?» Гном улыбнулся еще шире. «Мы уже стали?» «Не ты ли водила его в храм и показывала, где находится дом Левина?» «Откуда в тебе вылезло это говно, Фина? Законопослушность?» «Ты уже с нами в одном ведре, и соскочить не получится. Какие у нас гарантии, что ты нас не сдашь, когда сюда придет стража?» Поэтому закрой рот и бери кошелек с монетами. Иначе Фина зло посмотрела на него. У нее не было другого выхода. Будь ты проклят, чертов скряга!» рявкнула она и схватила кошель с монетами. Я с вами только до столицы. Дальше наши пути разойдутся, ясно вам? Ну и хорошо. Я думаю, что после того, как Даги порешит синегубого рабаса мы все разбежимся с вот такими мешками золота. Гном довольно расставил руки. И каждый будет жить там, где захочет, в полном достатке до конца своих дней. А если нас убьют, Фина торопливо убрала мешочек на пояс. Такова цена. Риск всегда высок, но и награда за него соответствующая. Холодно сказала Салиси. Не помню, чтобы ты раньше была такой испуганной. Это не страх. Гордо выпалила Фина. На улице гудят колокола. Хмуро сказал гном и протянул кошелек жемчужинами Салиси. «А мне?» – набычился рук, и брови на его широком лбу стали домиком. «Поделим все поровну, как только выберемся из города», – объяснил Марк. «Встречаемся через пять минут на выходе из трактира с черного входа. Даги, спрячь меч получше. Надеюсь, что нам не придется прибегать к твоим навыкам». Эльдогар кивнул и направился вниз. Там уже гудел вовсю подвыпивший народ. Никто не понимал, что происходит, но атмосфера стояла жуткая. Даже опытные наемники вели себя тихо. Эльф успел пройти мимо всех вовремя. Дверь трактира распахнулась, и на пороге появилась стража. «Именем короля! Всем оставаться на своих местах!» — крикнул мужчина в латах. Эльдогар уже вышел на улицу и тут же столкнулся с двумя стражниками. «А ну, вернись, трактир!» — приказал один из них и брезгливо поморщился. «И не делай глупостей, а то зарублю на месте!» «Какой же глупый мдох!» Эльдогар одним прыжком оказался возле стражника. Правая рука с когтями вонзилась человеку подзабрала и брызнула темная кровь. Эльф поднял хрипящего и болтающего ногами солдата почти на полметра вверх, а затем отшвырнул в сторону. Второй стражник в шоке смотрел на все происходящее. Его рука со свистком застыла у самого рта. Древний положил руку на его голову и с силой сжал. Металл шлема согнулся с легким скрипом, захрустел череп. И стражник обмяк и повис, как мешок. «А я тебе говорил, Рук», — сказал появившийся сзади Марк Мавил. «Он черепа ломает вместе со шлемами, а ты на него напасть хотел. Помоги ему спрятать тела в бочке. Нужно срочно уходить. Трактир цепляют. Одно радует, что в нашем городе нет волшебных глаз и ни одного мага из королевского сыска. Провинция», — фыркнула Салиси. «Поэтому и свободы здесь больше, чем в столице». «Если для вас свобода – это беспрепятственное убийство стражников», – вздохнула Фина. «Для меня свобода – это свободное перемещение в моем городе в любое время и право на самооборону даже в случае нападения стражи», – ухмыльнулся Гнусмарк. «В данном случае мы свое право реализовали на все сто. Уходим». Фина пошла впереди. Она вела команду настолько темными переулками и переходами, что сюда боялись сунуться даже опытные воры и грабители». Про стражников и говорить было нечего. Сначала нужно покинуть сам город, дойти до ближайшей конюшни за воротами и там купить лошадей. Дальше придется сделать круг в северном направлении и двинуться к провалу великанов. «Вот и западные ворота», — сказала Фина, когда вся команда вышла из мрачного проезда. «Как здесь оживленно!» «Самые умные уже бегут из города», — буркнул Марк. «Вот же суки! Стражи опускают решетку. Давайте поторопимся!» Уже на самом выходе их остановил толстый гном с молотом и несколько стражников людей. Все, Финбол закрывается на неопределенный срок, строго сказал он. Вы не успели. Брось, Дари, я же Марк, ты меня знаешь. У серых хвостов срочное задание. Нужно проводить этого прокаженного в столицу. Он из знатного рода. Гном-стражник недовольно скривился. У гномов не было принято отказывать своим сородичам. Держи! Марк сунул ему в руку маленький камушек и подмигнул. «Валите, но не факт, что вас потом впустят». Дарья махнул рукой, и решетка остановилась на половине пути. «В городе черт знает что творится. Убито много людей, стражников. Такого на моей памяти еще не было. Жители поговаривают о возвращении зверя. А я думаю, что это повстанцы хреновы. Опять, наверное, клан красного топора решил устроить беспорядки. Или свендоры, сектанты упоротые». «Не может один зверь столько дел за ночь творить!» «Кто знает!» – усмехнулся Марк, и команда покинула город. Решетка опустилась прямо за ними, отсекая от Финбола навсегда. «Зверь?» – спросил Эльдогар у Салиси. «Это старая легенда про оборотня. Лет пятьсот тому назад здесь жил охотник по имени Руперт. Он часто ходил охотиться в Срединные земли, что запрещено, и за это грозит смертная казнь». Зато какие там водятся кабаны, улыбнулся Марк, а мясо у них слаще любой свиньи, что разводит в наших краях. Не перебивай ее, пожалуйста, попросил эльф. Да, мне тоже интересно, поддержал его рук. А тебе лишь бы пожрать, сука. Руперт очень хотел добыть золотого глухаря, продолжила Салиси. Это еще что за птица? критично хмыкнул гном. Как обычный глухарь, но сиперия из чистого золота. Хурня полная! Такая птица бы весела столько, что даже ходить бы не смогла, не то чтобы летать. Че он там, в лесу на пне сидит? Он живой вообще?» – возмутился гном. «Но что из золота, это, конечно, хорошо». «Это сказка!» – не выдержала Фина. «Легенда. В ней вообще может не быть правды». «Так он нашел этого глухаря или нет?» – нетерпеливо спросил рук. «Нет, но он нашел прекрасную нимфу», – продолжила Салиси. «Херня!» – махнул рукой гном. «Золотой глухарь был точно лучше. Он не предаст, не сбежит с молодым конюхом и не отхапает у тебя половину всего». «Вам ничего нельзя рассказывать». Салиси сделала недовольное лицо. Коротко. Нимфа полюбила его, а он бросил ее и ограбил на целое состояние. «Какое еще, сука, состояние может быть у нимфы?» расхохотался гном. «Гнездо из говна и веток разве что?» «Может, она знала, где золото закопано». Или сама в речках собирала?» – хмыкнул Рук. Нимфа разозлилась и прокляла Руперта. Каждое полнолуние он становился ужасным зверем и нападал на жителей Финбола. Разрывал их на мелкие кусочки, не оставляя в живых свидетелей. Зверь не щадил ни детей, ни стариков, ни женщин. «Все», – закончила Салиси. «Нет, не все», – упрямо протянул гном. «Куда он потом делся?» «Убивал, жрал, это понятно. Делся-то он куда? Кто его убил?» «Об этом я расскажу в другой раз, когда вы научитесь слушать и не перебивать», — смесью в голосе ответила Друдха. «Не сильно-то, сука, и хотелось», — буркнул гном. «Смотрите, уже светает. До конюшни еще час ходьбы, так что шевелите булками». Город за спиной отдалялся, но тревожный гул колоколов еще долго преследовал путников. Гном учтиво разворачивал всех встречных, объясняя, что город закрыт из-за чрезвычайного происшествия и откроется не скоро. Многие верили ему на слово, но были и те, кто все равно продолжал идти вперед, желая лично убедиться в том, что попасть внутрь у него не выйдет. Конюшни представляли собой отдельно стоящую ферму с уютной таверной и парочкой десятков денников. Этих лошадей в аренду не давали, а Марка здесь не любили, потому что однажды он избил сына хозяина в одной из городских драк, так что пришлось заплатить полную цену за весьма чахлых кобылок. До провала великанов было не так уж и далеко, всего-то пара дней пути, но сама дорога сильно петляла, так как шла через высохшее море, а затем проходила через горы. По пути могли попасться бандиты и даже магические существа, так как неподалеку находилась зеленая башня, которой уже как пару сотен лет обосновался чародей плоти. Однако этот сумасшедший старик не причинял особого вреда своим соседям, ставя в основном эксперименты только на животных а потому его и не трогали. Иногда он даже помогал людям, но за особую плату. Правда, лекарства от розовой чумы он создать так и не смог. Однако ходили дурные слухи, будто он скупал еще живые поленья и использовал их в своих опытах. Правда это или нет, никто не знал. Сам же провал великанов образовался еще в незапамятные времена, когда на землю упала огромная звезда. Она уничтожила все вокруг на многие километры и оставила глубокий кратер. С годами он провалился, и оказалось, что внизу находится совершенно немыслимых размеров полость, исследовать которую постоянно пытались разные храбрецы. Были и опытные скалолазы, и укротители гигантских летучих мышей, и даже парочка магов, освоивших левитацию. Но ни один из них не вернулся из огромной ямы без дна. Обо всем этом поведала Салиси. «Оказывается, что волшебница немало попутешествовала и побывала почти во всех западных и северных землях». «Провал – скучное место», – сказала она. «Да, вид этой пропасти завораживает сильных и заставляет прыгать в нее слабых. Но так как мой дух связан с древом, а оно видела и не такое, то я не была впечатлена. Не понимаю, что тебе там нужно». «Да-да», – подхватил Гнусмарк. «Что ты там забыл, Даги? В провале ничего нет». Но про него ходят немало легенд, возразила Фина. Да, кивнул рук. Будто на самом дне есть золотой город богов. Они построили его еще когда воевали с драконами. Это было очень давно, если было вообще, резонно заметил Альдагар. Мать рассказывала мне про те времена, но даже для меня они звучали как сказки. Тогда какого хера мы туда тащимся? Не понял Гнусмарк. Я должен спуститься на его дно. «Там меня ждут», — ответил древний. «Охренеть! Не, ну вы слышали?» Гном открыл рот и обвел всех взглядом. «А мы будем смотреть на то, как ты туда прыгаешь?» «Вы будете ждать меня ровно сутки. Если я не вернусь, можете уходить куда вам угодно», — холодно ответил Эльдогар. «Или вы убежите раньше?» «Ха!» — гаркнул гном. «Мне уже даже стало интересно, вернешься ты или нет, и что принесешь с собой». Так что хер, куда я с места сдвинусь. Пусть даже король Лоренс пришлет всю свою гребаную конницу». «Мне тоже интересно», — согласился Рук. Уже ближе к вечеру, когда лошади устали и стало темнеть, было решено разбить походный лагерь. Место было выбрано весьма удачное, в небольшой расщелине. Было видно, что здесь уже кто-то останавливался раньше. Об этом говорили камни, сложенные кругом в центре, кости животных и множество потухших углей. Все разбрелись собирать ветки, а Эльдогар остался охранять лошадей. Им требовался полноценный отдых, так как они шли весь день и почти ничего не ели. Эльф потрепал свою лошадь по гриве. Конечно, эти животные в подметке не годились тем гордым прекрасным животным, которыми владели эльфы. Их кони отличались и высотой, и стройностью, и весьма покладистым характером. «Не знал, что ты любишь лошадей» сказала Фина, которая уже успела вернуться с охапкой веток. «Раньше я много чего любил. Убивать людей, например, съязвила Малакар. Нет, первого человека я убил на пороге своего дома, и он туда пришел не с добрыми намерениями. Это было тысячу лет назад. Для меня это было словно вчера, я уже говорил об этом, я не остановлюсь. Люди найдут тебя, они наймут охотников, магов, тебя убьют», сказала Фина. «Пусть попробуют. Я даже дам им шанс. Пока же я вижу не противников, а жалких насекомых. Глупые мдохи». Малакар только покачала головой и отошла к своей лежанке. Она в очередной раз поняла, что с Эльдогаром невозможно разговаривать на эту тему. Он не отступит. Он будет идти до конца. Когда развели костер, гном все-таки решил еще разок докопаться до Салиси. «Так чем там легенда кончилась?» Про и нимфу испятившего охотника. Поймали его жители Финбола или нет? Руперта долго не могли поймать, а он несколько лет кошмарил всю округу. Самое страшное было в том, что утром охотник снова становился человеком и не помнил ни то, что он был зверем, ни то, кого он убил. Погодь. То есть он очухивается голый в канаве, весь в крови, встает и думает, «Вот это я вчера неплохо сивухой закинулся. Так что ли?» гоготнул гном. «Можно подумать, что ты себя таким поутру не видел», усмехнулась Фина. «Раз в месяц можно, конечно, но у него-то это частенько было. Так как история закончилась?» «В дело вмешалась магия любви», продолжил Друтха. «Это еще что за херня такая?» нахмурился гном. «Тебе-то что, о ней может быть известно? Ты же дерево». эльдагар подумал, что волшебница разозлится, но та была совершенно спокойна. Руперт вернулся к своей нимфе, раскаялся и попросил прощения. «А она хоть и богиня реки, а по факту такая же тупая баба, как и простая крестьянка. Простила его, аха. быстро закивал гном. «Кто вообще придумывает вот это говно? Почему у моего народа нет таких дерьмовых сказочек?» «Ваши сказки всегда начинаются и заканчиваются одинаково», – заметила Салиси. И встал Олдин, сын Дарина и внук Тайра, и пошел к великой скале. Сломал он ее молотом и погубил древнего змея Фаримера. Забрал все его сокровища, вернулся домой и купил себе целый город. А еще новые доспехи, титул и сразу пятерых жен. И стал жить, поживать, да деньги приумножать, подхватил гном. Это отличная прагматичная сказка. Есть к чему стремиться. Никакой тебе печали, говна, любви. — Вот молот, вот скала, вот враг, а вот и победа, и заслуженная награда. — Слышь, Даги, я о чем подумал? — О чем? — с улыбкой спросил Эльдагар, которого сильно забавляла эта беседа. — Вот ты, на вертишь тут шуму и шороху на всю страну, а лет через триста все будут рассказывать сказку про древнего эльфа, убийцу и мстителя, который полюбил человеческую крестьянку и ради нее бросился в провал великанов, а? «Как тебе такая сказочка?» «Ужасно!» — покачал головой Эльдогар. «Я лично отрежу уши всем, кто будет ее рассказывать. Но в первую очередь тому, кто ее придумал». «Ха-ха!» гном заржал как конь. «А ты тот еще шутник. Ладно, давайте спать. Завтра нас ждет непростой переход через разрыв тени».